История шестая. Аббесверт. Из дневниковых записей пилота Агже Аверена. Дельта Змееносца. Аббесверт. Тем же вечером я объяснил Джи, что у меня есть примерно два месяца, чтобы сделать из него стрелка. Потом переведусь в южное крыло, и ему придется выживать самому. Пусть все непотребства творит сейчас, заступлюсь. Спросил. Будешь помнить? Он испуганно кивнул. Неужели успел так и привязаться? Вот ведь Сакраи до Дипассейша. Орать я на него стал теперь меньше. Визит генерала немного успокоил меня. Ждать чего-то определенного, вернее, ежедневного провисания в пустоте. Я надеялся, что Мэрис за мной вернется. И он вернулся. Даже раньше, чем обещал. На тридцать седьмой день от преснопамятного разговора. Генерал еще больше осунулся и потемнел лицом. Наверное, сказались постоянные проколы. Мы посмотрели друг на друга и поняли, что ни он, ни я от своих идей не отказались. «Ох, как ты меня запомнился, сержант!» — сказал Мэрис вместо приветствия. «Я все еще был сержантом, правда, уже старшим. Мы сильно отличились с Джи в последние две недели, и я знал, что капитану будет жалко меня отдавать. Но что он мог сделать, если все уже решено?» Зная скверный характер, Мэрис кое-что объяснил прямо в капитанской, что называется на пороге. Меня возьмут на базу на астероиде Бета-1718МТ, что всего в паре тысяч единиц отсюда. Там соберут всех, с кем придется потом служить. Там же нам назовут стартовые условия. Кто откажется, подпишут о неразглашении и могут убираться в Асфаяси. Нужны только стопроцентные добровольцы». Я кивнул. Он фыркнул. «А ведь недавно я был довольно болтливым щенком. С Джим мы прощались тяжело». Но со мной он, слава Беспамятным, так и не попросился. На бете мне сразу не понравилось. База оказалась пыльной и полузаброшенной. Мэрис привез туда 200 молодых ребят с разных КК, в основном пилотов-стрелков, но были и палубные, и настройщики, и даже два техника. Весь первый день мы просто драили жилые помещения, чтобы вышло поспать, не задыхаясь от пыли. А вечером генерал устроил нам встречу совсем не на отмытой нами территории. Мы сошлись в грязном, захламленном подвале, где по углам валялись разбитые пульты, а с потолка свисали цепи с магнитными зажимами. И пахло в этом подвале странно. Скотину тут раньше потрошили, что ли? Мэрис выглядел раздраженным и злым. Может, говорил по дальней связи с начальством? Вот бы хорошо, если бы Дьюб, то есть Колин, ему вставил. Генерал сказал, что набрал две группы из спецоновцев Северного Крыла они полетят другим транспортом, и нашу группу из перспективных, но мало обстрелянных ребят. Сказал, что каждого из нас ждет более трудный путь, чем просто служба в особых войсках Южного. Нас бесполезно, да и нет времени переучивать так, как учат обычно особистов. Но это понадобился бы не год и не два, а времени в обрез. Выход один – провести через штрафбат и раскидать по уже сформированным подразделениям Южного спецсона, чтобы мы выучили себя сами. Мэрис предупредил, что служба в Спецоне вообще гораздо страшнее и грязнее, чем в Армаде, а в Южном Крыле особенно. И отношения между сослуживцами там сейчас тоже хуже некуда. Если кто-то из нас не готов испытать все многообразие жизни на собственной шкуре, то сегодня еще можно отказаться. Завтра будет поздно. С генералом явились двое хмурых парней в полевой форме Спецона со споротыми нашивками. Пока он говорил... Они откровенно маялись, глазели по сторонам, переминались с ноги на ногу, то есть вели себя совсем иначе, чем были обучены мы. И только когда Мэрис велел мне выйти из строя, я понял, зачем тут эти двое и что за цепи болтаются на потолке. «Вас будут унижать и бить», — сказал генерал. «Над вами будут издеваться сослуживцы и высшие чины, и вы должны быть к этому готовы и должны выдержать. Трусы и слабаки мне не нужны». Кому сейчас происходящее не понравится, может сразу собирать вещи. Он повернулся ко мне. «Видишь эти цепи, сержант?» К ним когда-то приковывали ослушников и избивали. В южном крыле так делают до сих пор. «Вэнс!» Он кивнул одному из спецоновцев. «Активируйте механизм. Мы на днях проверяли, он работает». Спецоновец не спеша поковырялся в пульте, и тот действительно ожил. Цепи поползли вниз. «Я уже все понял». Но почему-то надеялся, что обойдется. Думал, что Мэри сможет шутить. Щенок доверчивый. С какой стати я питал такие надежды? Напоминаю, предупредил генерал. Заставлять никого не будем. Откажетесь, ваше дело. Да и с такими, как наш сержант... Он хлопнул меня по нижней части бицепса. Мы втроем не сладим. Но я его знаю, он упрямый. Он пойдет добровольно. Венс, покажите сержанту, что он должен сделать. Спецсоновец подошел к цепям. Концы их с магнитными захватами болтались рядом с моим лицом и вложил в захваты запястья обеих рук. «Давайте, сержант!» — весело кивнул мне Мэрис. Похоже, его радовало возможность еще и отомстить мне заодно по-мелкому. Почему я не испугался, не знаю. Обычно страх что-то обрывает внутри меня. Но с уходом Дьюпа все, что могло, уже оборвалось. Я, видно, не способен был тогда бояться по-настоящему. Думал, что самое страшное уже случилось. Шагнул, вложил руки, куда просили. Захваты обжали запястья, цепи дернулись вверх. Впрочем, я почти стоял. И все-таки от этой нелепой позы и металлического холода мне стало не по себе. Мэрис достал из кармана цилиндрик электробича, передал второму спецоновцу. «Что ж, боль от боли отличается мало, да и импульсный бич хуже». У нас на ферме один рабочий попал под направленный импульсный сигнал. Так он орал, что называется, не приходя в сознание, с пеной изо рта и галлюцинациями. Ну и электробич. Тоже ничего, встречались мы с ним. Как-то отец пытался таким способом объяснить мне свое мнение. Я, честно говоря, до сих пор ему этого не простил. Дьюпу простил бы. У него были пару раз серьезные причины. Но Дьюп как раз сдержался. А у отца особых причин не было. Он просто по-иному смотрел на жизнь. Но если бы богам хотелось, чтобы мы полностью повторяли родителей, они бы нас клонировали. Так я ему тогда и сказал. Отец спал и видел, чтобы я остался на ферме. Зато я знал теперь, что нужно глубоко вдохнуть и выдохнуть. Дышать, скорее всего, в ближайшие минуты не придется. Я не кричал, хотя и не соображал почти. Сначала от болевого шока пропало дыхание, а потом, чтобы выдохнуть, Надо было еще как-то вдохнуть. И только когда я услышал, как на ребрах хлопается кожа, я смог подумать, что припомню все это Мэрису. Обязательно припомню. Цепи провисли. Генерал поймал мой не самый ласковый взгляд, но только хмыкнул. У него свои цели и свои враги. Что ему месть какого-то сержанта? Мэрис смотрел на меня с чувством глубокого морального удовлетворения. По-моему, не более. «Вызывайте подкрепление», — бросил он спецназовцам и задрал голову, пересчитывая цепи. «Нужно человек десять, иначе мы тут и за два часа не управимся». Из набранных генералом бойцов развлечь его персону не отказался никто, хотя молчать многие не умели, и от этих криков мне было куда больнее, чем от соднящих ожогов на спине и ребрах. Но заткнуть уши я не мог. Беспамятные боги! Я уже ничего не мог. Только стоял и смотрел, как избивают ребят, моих ребят. Мэрис уже сказал, что я их будущий командир. И я смотрел и молчал. И, может быть, только теперь начинал понимать, почему Дьюб так не хотел брать меня с собой. Он знал. И навигатор знал. Каким бы я ни возомнил себя в последние месяцы суперменом, изначально я не был приспособлен к службе в спецсоне. Даже когда в башке щелкнуло, я бросил в баруса кресло, я бросил его не в голову, в стену над головой. Как был я добрым, доверчивым деревенским щенком, так и остался. Почему же Дюб меня не бил, чтобы я хотя бы помнил об этом? Дюб всегда был расчетливый и наверняка. Я молотил воздух и никогда не мог смотреть, как кому-то больно. Сам могу терпеть, пожалуйста, но смотреть... Да и кем он мог меня взять? Ординарцем, что ли? Разве я способен вот так, как этот, со споротыми нашивками, избивать человека только потому что Блаш накатила на его командира. Какой я дурак, беспамятные боги! А если бы Дьюб приказал мне? Вряд ли. Он бы сделал все сам. Он всегда самую грязную работу делал сам. И мне велел сидеть там, где сижу. Он отвечал за то, что делал. Это я. Что же я натворил? Да кончится это когда-нибудь или нет? После экзекуции Мэрис велел нам идти за спецоновцами. Они, пока мы драили астероид, развернули в одном из ангаров передвижной госпиталь. «Но», — сказал генерал, — «шрамы, по возможности, оставляйте. Они вам пригодятся потом, эти шрамы». Я был зол на него, но понимал. Да, шрамы пригодятся. Татуировок на правом виске, положенных в штрафбате, нам делать не будут, не та степень тяжести. Предполагалось, что мы незаконченные отморозки, а так, мелочь, сосланная в южное крыло — за дисциплинарные проступки. В психологическом аду, который нас ждет, годятся иногда и шрамы, как моральный буфер. Генерал делал все правильно. Просто моя природа не понимала и не принимала такой поганой правильности. И еще я очень хотел знать, когда Мэрис делает из нас тех, кто нужен ему, в нем самом остается что-то человеческое? Генерал набрал 200 парней. Пока нас везли, я постарался запомнить всех. Кого как зовут, кто что любит, чего боится. Ближе к прибытию Мэрис вызвал меня и разложил на столе 200 карт. «Расскажи о каждом», — приказал он и закурил. Рассказать я смог немного, но имена и привычки назвал. Он хмыкнул. Вот так мы с ним и общались. Добирались восемь суток. И все восемь генерал старался достать нас не мытьем, так катанием. Устраивал провокации, давал непосильные нагрузки. Если бы не искусственный сон во время проколов пространства в зонах мытью, мы, наверное, не долетели бы живыми. По легенде, все мы являлись штрафниками-условниками из северного крыла и, наверное, действительно должны были выглядеть подавленными и измученными. Тогда на первых порах сольемся с такими же бедолагами. И Мэрис нас к этому готовил. А его спецсоновцы показывали запрещенные приемы и стимуляторы. Знакомили даже с наркотиками. Интересно, Дьюб, то есть Колин, знал, что делает Мэрис? У генерала был приказ набирать спецоновцев, а не таких, как я. Возможно, не знал. Нет, я не хотел, чтобы он узнал. Я свой счет хотел вести сам. Да и делал Мэрис, скорее всего, то, что нужно. Но не выносил я его, и все тут. Разные мы с ним были. И Дьюб не такой, как этот Мэрис. Или такой. Нет, Дьюб не побоялся бы сообщить что он не послушается приказа, если таковой последует. А Мэрис струсил и признался, что не сможет не исполнить приказ. Дюп, видимо, мог. Может, за это его когда-то и отправили простым стрелком в наше крыло. Нужно привыкать называть Дюпа Колин. А то неудобно когда-нибудь выйдет, хотя на юге у него, возможно, другое прозвище. Перед прибытием в зону дислокации южных генерал собрал нас. «Полгода вы будете плавать на юге, кто как сумеет», — сказал он. «Каждого, слышите, каждого, через полгода я хочу увидеть живым. Я знаю, так, скорее всего, не выйдет. Но берегите себя. У нас с вами есть более важные цели, чем сдохнуть». Мэрис не знал, что в живых останется 183 человека. И я не знал. Мы прибыли в магнитных наручниках, едва стоящие на ногах, в форме со споротыми нашивками в слишком легкой для здешних мест форме. Абесверт, Ледяные миры, или миры белого блеска, как называют их экзотианцы. Цепочка причудливых, негостеприимных планет, одна холоднее другой. Название завораживало, и от него веяло смертью. Однако с одной из планет Абесверта была родом древнейшая аристократия экзотики. Дьюб, как всегда, успел меня предупредить о том, куда попаду. Это была, наверное, последняя его подсказка. Я воспользовался ею, как мог. Прочел то, что удалось прочесть. И спецсоновцы Мэриса тоже рассказывали. Но я знал, что рассказы и жизнь — это две самые большие разницы. Особисто выгрузили нас практически пинками. Мы уже не огрызались. Солнце слепило, но было красивое и холодное. Мы сели на страт, самую удаленную малую планету системы Даеки, пограничных обосферту миров. Атмосфера здесь была, но не более. Зато сила тяжести всего 0,67 от стандартной. Страт служил перевалочной базой. Ледяной мир, пронизывающий ветер и проталины. И привычный запах озона. Здесь, слава беспамятным богам, была весна. Мы не знали, что не задержимся на страте. Нас разберут по действующим частям и... И обнялся с каждым из ребят. Может быть, они простят меня за то, что будет с нами дальше.